Жихарка. Мал да удал. Внешний вид. От 3 до семи сантиметров. Рождается сразу мальчиком лет семи. Ходит, разговаривает, стремится помогать всем в поле и на кухне. Крошечные мальчики есть во всех сказках мира. Обитают они, конечно, и в русских народных сказках. Это, может быть, или мальчик, появившийся на свет прямо из мизинца бабушки, которая неаккуратно резала капусту острым ножом, не повторять, или крошка покати горошек, которому малый рост не помешал командовать великанами верти дубом, сверни горой и крути усом. Или вот наш загадочный жихарка, живущий в избушке в глухой чаще, не советуем. Объединяет всех малышей одно — они никогда не сдаются и выходят победителями там, где взрослые не справляются. Наш герой может и поле вспахать, сидя прямо в ухе у лошади, и лису в печку усадить, и летать верхом на вороне, и, попав в желудок к волку, не растеряться. А главное, он всегда возвращается домой, к родным, потому что он их гордость и отрада. А рост? Что рост? Кто про него вспоминает после подвигов? Родня. Иногда дедушка и бабушка, иногда кот и петух, а иногда целых шесть братьев и сестренка Алёнка. Суперспособности. Если злодей поймает кроху в карман, тот может прогрызть дыру и убежать. А чтобы хорошо выспаться, Ему достаточно укрыться придорожной былинкой. Удобно. Девочек-малышек в русских сказках не замечено. Поэтому, если жихарка и женится, видимо, на высокой королевне. Главное — любовь.